Ночь пролетела быстро, а с первыми лучами половцы уже закружили вокруг лагеря, метая стрелы всего с пары сотен метров. Чтобы их отогнать и безопасно собраться в путь, пришлось стрелять. Мчавшийся всадник не самая лучшая цель, а потому удалось подстрелить всего шесть лошадей и одного бедолагу, который неудачно вылетел из седла. А потом он не убежал прочь, а медленно похромал к своим. Потом из телег начали выходить оратьники. Первый мелек нарочно пустил ватажников, всех полным доспехом, сверкающим как новенькое серебро. Степняки попытались приблизиться всем отрядом, но ливень стрел вынудил их отойти, оставив еще трех коней. Набос медленно развернулся. вытягиваясь в походную колонну. Кочевники попытались зайти с одной стороны, с другой, потом опять разделились, подступая всякий раз. Едва охотники переставали работать луками, а потому экономить стрелы никак не получалось. Но самое неприятное их не удавалось собирать ни свои, ни чужие. Ратники не могли позволить себе остановиться. пробраться по снегу, выдергивая вестниц смерти за длинные древки. К вечеру рать потеряла два десятка коней, половцы примерно столько же. Выпущенные с предельной дистанции стрелы падали только сверху, как капли дождя, незредко попадая людям в шлемы и чиркая по кольчугам, но глубоко впиваясь в спины крупных коней, разрезая им шеи. Олег даже перекинул щит гонидой на круг, совершенно перестав бояться за себя, но не желая терять преданную кобылу. Второй день привел к тому, что к сумеркам в колчанах осталось всего по несколько стрел, да и то не у всех. Поэтому на третье утро, позапятлявшим вокруг лагеря половцам уже никто не стрелял. Степники осмелились. Стали кружить всё ближе и ближе, уже не просто пуская своих шелестящих убийц в лагерь, а выцеливая конкретных людей. Находники седлая коней ругались, втягивали головы, но сделать ничего не могли. Ну и как мы будем выходить, воевода? Подбежал коллегу Захар. Выбери лучших стрелков, десяток, но лучших. — вздохнул Середин. — Отдай все оставшиеся стрелы им. Остальные пусть берут копья. В этот раз первым он вылетел из лагеря сам. Застягнул бармицу, подвесив кольчугу к полумаске на глазах. Крепко ухватил рогатину, взял в левую руку щит и дал шпоры гнедой, посылая ее с места в карьер. На всем скаку вырвался из-под прикрытия. высоко нагруженных хвостков, и попытался нагнать одного из лучников. Те, не ожидая подобной атаки, прыснули в стороны, как утята, при появлении коршуна. В лагере половцев зашевелились, начали садиться на лошадей. Тем временем ратники выехали на открытое пространство, смыкаясь у воеводы в монолитный строй. И когда лава половцев двинулась было на лагерь, Охотники все дружно, опустив рогатины, ринулись вперед. Над головами между ратниками зашелестели стрелы, но отряд, развернувшись в тройную линию, уже решительно разгонялся для атаки. Копейный удар конницы — страшная сила, и половцы не стали испытывать на себе его эффективность. Когда между отрядами осталось всего около ста метров, Они развернулись и бросились наутек, не забывая метать стрелы. Русская конница тоже остановилась, начала отходить, закинув щиты за спины. Половцы потянулись следом. Выигранного времени хватило, чтобы обоз смог безопасно вытянуться по дороге. Но на этот раз за успех пришлось заплатить не только двумя конями. но и четырьмя ранеными воинами. На малом расстоянии стрелы уже не падали сверху, они летели по прямой в грудь, в лицо, а когда охотники отступили, то и в спину. Олег дважды ощущал тяжелые удары в щит и даже не оглядываясь был уверен, что там сейчас торчат две стрелы. Рать опять разделилась на трое. Не давай обходить обоз с двух сторон или подобраться к нему сзади. Но сегодня охотники отступали молча, никак не отбиваясь, и половцы, что нечас, подступали все ближе, метясь не в лошадей, а в щиты и затылки воинов. А ну пробьет тяжелая стрела деревяшку, дотянувшись до тела. А ну протиснется в щель под прочным шлемом. Рылизов кольчужные завинья. К полудню половцы шли уже совсем по пятам, всего метров в ста за отступающими русскими. Судя по отдельным болезненным выкрикам, их стрелы и вправду начали пробивать щиты. А потом Олег, оглянувшись на бледного одинца, тоже несущего в щите четыре стрелы, громко скомандовал: «Пора! Несколько ратников!». Резко развернулись, на скивский выстрел зловеще запели луки. С такого расстояния отборные мастера просто не могли промахнуться, и почти каждая из драгоценных стрел нашла себе жертву. Половцы отхлынули, оставив на снегу семь неподвижных тел. Раненых было наверняка больше раза в три. Кровавый урок пошел на пользу. Приближаться так близко степняки больше не рисковали. А потому третий день окончился так же, как и предыдущие. В сумерках обоз благополучно свернулся в кольцо. Однако до лыма оставалось еще три. Целых три очень долгих перехода. На четвертый день, к изумлению ведуна, Воловцы позволили своим врагам тронуться в путь без всяких препятствий, а сами первые два часа светлого времени мирно скакали позади на удалении около километра. Но потом, потом от общей массы кочевников отделились около полутора сотен всадников, изгиканьем, посвистом и улюлюканьем помчались вперед. грузно вскидывая копья. «Ко мне!» — закричал Олег, разворачивая скакуна. «Сомкнуться! Сомкнуться!» Ратники, прикрывавшие обоз по сторонам, помчались, погоняя коней к воеводе, сомкнули общий строй, все дружно опустили рогатины, поскакали навстречу. Но в последний момент половцы отвернули, а степняки из второго ряда... Торопливо выпустили по нескольку стрел, гулко застучавших по щитам. — Не гоните, — натянул по воде Середин, — от обоза далеко оторвемся, возвращаемся. Они повернули и поскакали назад, сопровождаемые насмешливым гулюлюканьем. Но к тому времени, когда охотники нагнали хвост обоза, половцы успели восстановить прежнее построение, С копейчиками в первом ряду и опять начали атаку. Народники развернулись, подставить копьям спину способен только законченный самоубийца. Эй, -э, боецода! Прорвал Лабута, оказавшийся рядом с Олегом. Похоже, мы все-таки уйдем из этой проклятой степи. Чего? Не понял Ведун. Стрелы у них мысли у тоже кончились. Вот и берегут в копии. Договорить бортник не смог. Одна из полевских стрел вышла ему точно под срез железной шапки, пробив лоб. Степненки сделав свое дело отхлынули. Прихватив, пошатнувшегося с уравчанина за плечо, Середину держал его в седле, уходил по водья, поворачивая коня. остальные ратники тоже направились за уползающим обозом. Одинец попросил Ведун, когда они поравнялись с задними повозками: "Скочи слабутой вперед, найди телегу, чтобы его туда положить. Электрическая сила!" Половцы с радостным гиканьем затевали новую атаку. Одинец свернулся с багряной челкой. Минут через двадцать пристроился рядом. А это правда, что дядя Лобута сказывал? О чем? Ну, что у половцев стрелы кончились, и теперь они пускать токмы изредка станут. Олег вздохнул, помолчал, думая о том, стоит ли открывать мальчишке глаза. Потом решился. Видишь, вдалеке конница половецкая идет. «Да, дядя Олег. Идет спокойно, не торопясь. Отдыхает, можно сказать. А мы с сотоварищами весь день то в их сторону скачем, то обоз нагоняем. Потом опять от малой силы половецкой избавляемся, потом опять нагоняем. У нас одинец этак к сумеркам сил не останется ложку держать». Не то, что сечу, серьезные вынести. Да и лошади все запыхаются, так что ни стрелы они берегут, а не нас выматывают, чтобы к вечеру главной силой прихлопнуть. А что делать, дядя Олег? Это был серьезный вопрос, что делать. Рассчитывать на уставших не менее его самого охотников смысла нет. К сумеркам Они не то, что сопротивляться. Они смерть с радостью примут, только бы покоя обрести. Магию использовать, чтобы отвести глаза от такого огромного сборища людей добра, тоже тяжеловато. К тому же Ворон предупреждал, что в степи своя магия, и особо у учеников ей не учил, а может сам знал не лучшим образом. Предупреждал только, что в степях ни в коем случае не стоит беспокоить белого змея, хранителя без лесных угодий. «Захара мне найди, одинец! Немедленно!» Старший из суравских охотников примчался через полминуты. Судя по тому, что у его плеча кольца брони расползлись и снизу выпирала сложенная тряпица, Мужику уже досталось от настерных степных стрелков. Что скажешь, воевода? Скрипотцой спросил он. Придумал чего, али в последний путь готовиться присобьетуешь? Слово я знаю нехорошее, Захар, скинув рукавицу, оттер лицо ведун. Сорок сороков бед на нашу проклятую голову. Да неужто нам этой напасти мало? Указал в сторону половцев, готовящих новую атаку старшой. «Так ведь степь-то одна, Захар!» «То верно, колдун!» — кивнул мужик. «Волосы мне нужны и слезы того, кто на этой земле родился, и огонь открытый. Но волосы у пленницы любой срезать можно, и слезы, только мог, куда я их соберу?» «На тряпицу левую!» Облизнул пересохшие губы Олег. Пусть в начале обоза огонь кто-то запалит. Воденца послать не могу, но сам видишь ныне однорукий. Как огонь волосы и слезы приготовишь, за мной посылай. Новость успею, покарать мимо не пройдет. Попробую, гвоевода, взахнул мужик. Ныне на тебя вся надежда. Коль половцы прорвутся. Как я одной лапой отбиваться то стану? Ну, вдруг высказался мальчишка. Да еще левой. А каково бабам нашим приходится, коли нам их защитить не удается? покосился на него Олег. Нам хорошо сгинули, коли слабые оказались все-таки. И никаких печалей, а им терпеть. Вот и побудь маленько в их шкуре, вкуси, так сказать, разницу. Я уже не баба, дядя Лек. Обиделся паренек. Ну и что? Все равно знать нужно разницу между тем, что значит умереть с честью, или победить любой ценой. А в чем разница? Чаще всего это одно и то же, но иногда можно выбирать. Держи челку, знаменосец, половцы идут. И уже в который раз. Русские ратники, опустив рогатины, ринулись в контратаку. Ни в какой раз степняки, рассыпавшись, метнули стрелы и пустили наутяок. Охотники натянули поводья, но из их строя выбежали сразу два коня, помчались в степь. Над один из воинов выпало седла, другой так и остался, панурив голову, раскачиваться на своем скакуне. — Есть выбор, — пробормотал себе под нос середин, — или сгинуть в честном бою и не увидеть, как добро наше грабят, раненых режут, да девок обратно в рабство тащат, или пропасть всему вместе, ни на какие милости от врага не надеясь. — Что скажешь, одинец? — Плечо, дядя Олег, плечо! — Стрела! С граненым бронебойным наконечником вошла мальчишки опять же под правую ключицу, не высовнула кровавленное острие у него из спины. Да что же ты, бедолага! Оглянувшись на полоцев, бедун обломил стрелу, ухватил наконечник под древко, дернул вперед, освобождая рану. Скажи что-нибудь, одинец. Ну же, скажи. Я умру, да? А чего-нибудь повеселее придумать не можешь? Мы все умрем. Только не от этой раны, — пообещал Середин, и, хлопнув его коня по крупу, чтобы перевести на рысь, подскакал следом к обозу. Голос мальчишки не изменился, кровавой пены на губах не появлялась, значит, легкие не пробиты. Заражение в такую холодрыгу тоже можно не опасаться, — Значит, и эта рана обойдется. Лишь шрам на память останется. — Дядя Олег, а почему крови нет совсем? — забеспокоился вдруг единиц. — Ведь у живого она литься должна, правда? — У тебя под кольчугой рубаха и толстенный поддоспешник, — напомнил ведун. — Но они все и впитывают. Вот только новое потом шить придется, не отмоешь. Зачем? Мы ведь все равно погибнем. А ты что? Собирался жить вечно? Не выдержал Селиден. Мы все за Калинов мост уйдем. От прекрасной Мары никто не спрячется. Ты хотел побоевать. На войне умирают, одинец. Ты забыл, зачем мы пришли в эту степь? Мы пришли, чтобы отомстить за деревни разоренные. за погибших и искалеченных мы добились того, чего хотели. Нет больше кочевья, что дорогу к нам решило проторить. Нет больше тех, кто над девками нашими надругался, да детей было в свораде передушил. Некому больше к деревням русским соваться. А коли еще кто за добычей на Русь соберется, тот отныне про кочевьяхана, беняка вспоминать станет. Додумать. Не найти ли жертву попроще? Так что, чего мы хотели, Одинец, мы сделали. Какая теперь разница, останемся мы живы или нет? Чуть раньше, чуть позже. Через полста лет никого из нас не станет, все равно. Я тоды за тобой мчался, дядя Олег. Отчего-то вспомнил Одинец с челкой багряной. Три двух половцев срубил, да сам из седла вылетел. А другой половец на меня мечом махнул. Ну, я челку-то подставил, да сам его мечом ткнул, а он и свалился. Потом я с другим биться начал, но на правую сторону не с подручным бить было. Ну, он меня по плечу и стукнул, а потом в ухо краем щита попали. Я ее беспамятовал. Тяжело всечас знаменосцем, ответил Ведун. От того их самыми храбрыми и считают. Не хочу, чтобы меня как хряка закололи, дядя Олег. Я биться хочу. Тогда перестань думать о смерти. Биться только живые умеют, не мертвые. Ведун привстал на стременах, разглядев впереди Захара, призывно машущего рукой. — Кажется, пора. За мной, единец. Пусть невольницы перевязку сделают. На Олегу глядел рядом старшего от Кшени, громко окликнув. — Кожемяка, за главного стаёшься. Мне тут дело одно надобно сотворить. — Вот, — передал старший Олегу обрывок серой влажной тряпки, в которой была завёрнута прядь волос. От половчанки одной. Она в кучевье родилась, это я точно проведал. А костур в зеленку впереди разводит. Мальчишка, что в невольнике летом попался, может уже и запалил? Еще чего надобно? Как всегда перо и полынь. Но это у меня с собой, в запасе есть. Как старший заставил несчастную половчанку плакать. Олег спрашивать не стал. Одинец мою стрелу поймал, перевяжите. Это мы сделаем, кивнул Захар. А ты свое дело твори, бо сил скоро не останется половцев тадержать. Середин пришпорил гонедую, обгоняя арбы и отары, и выглядывая впереди заветный дымок. Увы, дымка не было. Мальчишка в широком ватном халате. снятым с кого-то из половцев и в шапке настолько огромной, что мог, наверное, свернуться в ней целиком. Сидел на корточках возле сложенных шалашеком поленьев и старательно дул куда-то под них, но пока без особого эффекта. — Ну что? — спешился рядом Олег. — Сырое все, дяденька, сырое! — заскурил тот. — Снег везде, холодно. Труд не тлеет, щепа не горит. Дуй, а то совсем погаснет. Бедун взял крайнее полежка, Начал строгать ножом, Подбрасывая мальчишке растопку. Тот совал стружку под поленье, Пыхтел, как кузнечные меха. Над дровами появился слабенький серый дымок. — Сейчас, сейчас! — испуганно побечал мальчишка, И дымок тут же пропал. Дуй, не отвлекайся. Мимо, одна за другой прокатывались повозки, утаптывали снег крохотными ножками пухлые овечки. Еще немного и половцы покажутся. А огня все еще не было, хотя мальчишка облегченно отвалился в сторону, дыша так тяжело, словно целый час провел без воздуха. Отскочить в щели Между полениями ослепительной желтизной замигали огненные языки. Все, беги! Алекс снял из-за спины щит, кинул на землю, сел сверху, надеясь, пока костер разгорится, раскрыл сумку с травами, поставил рядом, сосредоточился, перебирая заученные заговоры и заклинания. Неподалеку послышались выкрики, залихвостский поосвист. Это означало, что ждать больше нельзя. А босс вот-вот пройдет мимо. Ладно, придется начинать. Налег крастьерно догонил между пальцами немного мяты и с другой щепоти сыпанул соль и перцем, чтобы пробудить местных духов, начал проговаривать заговор. Тебе небо поклонюсь, тебя земля поцелую, тебя ветер попрошу. Лети ветер, семью вихрами, семью ветрами, семью бурями. Неси ветер слова мои всем живым и всем мертвым, каждому дереву, каждой травиночке, каждому зверю. Бедун уронил в пламе несколько перьев, огонь поймал их на лету. мгновенно превратил в универсальный дымок. Летите, слова мои на крыльях ветров во все концы земли моей родной. Слова мои дочери твоей разлюбезной, плоть от плоти твоей единой. Волосы рожденной здесь девушки затрясали на углях, сворачиваясь серыми колечками. Пришла беда откуда не звали. — Гудислав, не отставай! — чуть не над самым ухом проорал Кожемяка. — Не задели? Захар, своих вправо оттяни, не то весь строй в кучу собьете. — Боевод, а ты чего сидишь? На краткий миг ведуна охватила паника, не успел. Но Олег тут же прогнал ее усилием воли. Достанавливать заговора нельзя, неведомо. Чем откликнутся незавершенные слова? Паникли буйные головушки, поломаны милые цветочки. В огонь упали бутоны ромашки. Пришел на землю наш уборок страшный, именем Средину вздохнул. Земля на своих детей не оборотится. Холовцу в заговор не подставишь, нужен иноземец. На кур подставляться то уж лучше одному. Горок страшный, именем Ведунолег кровушкой полевецкое пастбище оросил, ядом страшным колотца травил, и нет Ведунолегу ни страха, ни совести, ни милости его слова. Полились на землю родную любимую слезы женские горючие. Стало земля как полынь горька.、В、середин бросил в костер приготовленную полынь. Горькая земля. как мертвая вода, нет в ней места ни корням травяным, ни мышам полевым, ни червям дождевым, ни гадам ползучим, ни в памяти вдруг вспыхнуло ярким образом, сидящий на корточках на краю скамейки ворон с бутылкой пива в руке. Его тихие слова: не тревожьте в степях белого змея. «Коли белый змей из норы вылезет, всем смертным впору самим под землю зарываться!» И Олег произнес «Не белому змею! Аминь!» Поставив завершающую точку, Бедун выпрямился, огляделся. Охотники горцевали шагах в тридцати, не решаясь уйти за обозом и бросить воеводу одного. Половцы, смутясь от странного зрелища и опасаясь подвоха, тоже остановились в нескольких сотнях метров. Ладно быть посиму. Передернул плечами Ведун, провел ладонью над полыхающим костром. Гори, священный огонь, защищай степи половецкие от злобного врага. Степь одна. Он на решительно поднялся вседело, поскакал к своим, и рядники тут же повернулись следом. Половцы продвинулись на освободившееся пространство, но к костру приближаться не рисковали, вполне справедливо заподозрив в нем некое враждебное колдовство. Обогнули по широкой дуге метрах в двухстах и продолжили погоню. Ну. Что, колдун? Подъехал ближе Захар. Где твоё чародейство? Степь не моя вольчина, ответил Олег. Кто его знает, как и когда это подействует, и когда начнётся, да и вообще получится или нет. Нагнав хвост Тобоза, ведун придержал гонидую, закрутил головой. пытаясь найти хоть какие-то признаки изменений. Вроде ничего. Все, как и вчера, и позавчера, и сегодня с утра, хотя по небу, по облакам протянулась ровная череда завихрений, словно кто-то огромный промчался над самой нижней их кромкой, взбаламутив пухлые мягкие очертания. «Будет обидно?» Если белый змей учуять что-нибудь простенькое и эффектное, типа грохнет молния и главного обидчика и вся недолго, хотя тогда бы про него не ходила столь дурная слава. Да и какие зимой грозы! Под копытами тонкими извилистыми струйками побежала поземка удивительно быстро, занося следы от копыт, но забоченно фыркнула гоня, дая. и одновременно середин ощутил тёплые прикосновения креста к запястью слева поднялся снежный вихрь словно глядывая бос со стороны но почти сразу рухнул нет снова вырос опять опал тут полицам воинов сильно хлестнуло жестким ледяным порывом вихри закружились над степью сразу в нескольких местах Поднимая снег, новый порыв ударил, уже колючей, крупкой, затанцевал вокруг коней. Борода Захара мгновенно заблестела множеством искр. Старшой отерл лицо с заечьей рукавицей, довольно кивнул. «Коли такой ветер удержится, то слуков бить несподручно станет, снесет стрелы-то». Тем временем поземка... начала зловеще завывать, просачиваясь под брюхами повозок, между спицами телег, ну временами она подпрыгивала, кидаясь снегом в лица людей. Пойду-ка я на латник накину, тебе хорошо под плащом меховым, а я погорячился чего-то. Половцу мыслю, пока не кинутся. Захар помчался вперед вдоль обоза. И вскоре скрылся с глаз за снежной переной. Ветер хлестал все сильнее и сильнее, и теперь не то, что с лука стрелять. Кони от резких порывов покачивались. Пусть сильнее грянет обуряя, усмехнулся Олег тому, какие силы обрушил на него белый змей. Степь одна. Буран шипел, словно настоящая гигантская змея, гнал перед собой барханы в половину человеческого роста, превращая степь в подобие белой пустыни, жалел холодом, запускал свои щупальца за ворот одежды, под полы наладника, в рукава. Это было неприятно, но не более. Меховые штаны, войлочный поддоспешник. Лисий, наладник, куни и рукавицы делали любого смертного неуязвимым для самых страшных морозов. Еще шлем на молохае поменять, то и во все хорошо было бы. Паловец-скакунница давно скрылась с глаз. Народники пока не спешили уходить со своего места. А ну попытаются степняки под прикрытием непогоды налететь, что тогда? Но многие ее жест уже убирали рогатины к стремени, натягивали шапки. Некоторые доставались сумок и меховые накидки. Обманул я княжича, пробормотал себе под нос ведон: не только на воде следов не остается. При такой погоде, хоть на версту от поло в це поторвись, ни одна собака следа не возьмет. Но он все еще опасался. что сквозь стяну из белых вихрей вот-вот вырвутся кочевники в своих толстых ватных халатах поверх обороны на заиндейцевых лошадях в последней попытке дотянуться до уползающей прочь добычи. Но час проходил за часом над злобно ревущей бурей медленно сгущались сумерки, а степники не показывались. Неужели ушли? И тут гневно я поднялась на дыбы, едва наврезавшись грудью в последнюю телегу, остановившегося воза. Это еще что? Почему стоим? Олег проехал рядом с телегой, увидел остановившуюся перед ней арбу, дальше еще одну. Электрическая сила. Держась ближе к телегам, где размолотый тысячами копыт снег лежал не так высоко. Но он пустил гневную вперед, любясь тем, во что превратил белый змей военную добычу. Кони стояли плотной толпой, положив головы на крупы друг друга и безнадежно закрыв глаза. Овцы просто попадали махнатыми кочками, спрятав морды куда-то в шерсть. Возницы, что сидели на каждой десятой телеге, дрожали на обручках. кутались в трофейные халаты. На лицах многих раненых уже не таял снег. В густой пелене невозможно было различить ничего, дальше конских ушей. И Захар он узнал только, когда гнедая чуть сдвинулась, пытаясь разминуться со встречной лошадью. Вставать надо, убивода! заржал старший, пытаясь перекричать рев ветра. — Замело все. Ночь, дороги нет, ветер, холод. Сгинем. — Вперед! — так же громко заорал Олег. — За ночь уйдем, степняки более не найдут, следы заметет. — Нет дороги! — Костров не запалить, — замотал головой ведун. — Замерзнем. Вперед! Кто двигается, жив! Доплутаем в буре, воевода, не малым они промахнёмся. Нет дороги. Электрическая сила. Найди, чем раненых укрыть, Захар, и рядных вперёд присылай. Путь к первой телеге занял минут двадцать. Под порывами ветра гнедую качало, как надувную куклу, било борта телег. Но каким-то чудом она все-таки держалась на ногах и не падала, подобно некоторым коньягам, что дергались в постромках. Казалось, этот кошмар должен стать пределом для любой стихии, но Олег все-таки никак не мог отделаться от ощущения, что буря продолжает набирать силу. Перед первой телегой лежал бархан высотой гнедой по грудь. В первый миг Олег подумал просто разметать его, благо дальше должна быть прогалина с высотой покрова от силы несколько сантиметров. Но ведун тут же спохватился. Коли буран намел один такой бархан, будут и другие. Нужно сделать так, чтобы они перестали быть препятствием для обоза, а не разрывать каждый голыми руками. Ведун наконец-то снял шлем, тафью, напялил теплую меховую шапку, повернул назад. Через три телеги наткнулся на буревого с несколькими ратниками. — Залегать надо, бно воевода! — закричал горожанин. — Сгинем! — Буря уляжется, половцы порубят! — заорал в ответ Селедин. — Уходить надо, бно! Ночь, день, ни боли не найдут, степь большая. — Заметет! — заметет! «Жить хочешь?» И Олег выдал удивительно вписывающуюся в ситуацию банальность. «Жизнь — это движение! Коней сюда гоните! Табун к первой повозке!» Мужик кивнул, развернулся, что-то заорал воинам. За пять шагов было уже не слышно, и они все вместе растворились в пелене. Примерно через полчаса Тяжело разбивая снежные волны копытами. Вдоль обоза подошло около сотни коней, подгоняемых полусотней охотников под командой Бурилова. Налек неуверенный в своей способности управлять лошадьми, подъехал к старшему, указал на Бархан, успевший подрастить еще на пару ладоней. Отдели от табана десяток коней, пусти через сугроб, следом еще десяток. А дальше остальных гоните. Через полверсты первые выдохнутся, так вы других заместо них пускайте. Ратники пришли в движение, направив своих скакунов прямо на табун. Отделили от него полтора десятка лошадей, погнали к нужному месту, окружая со всех сторон. Воинов оказалось почти столько же, сколько и коней. Четвероногие подгоняемые к бархану. начали прыгать через него, задевая гребень передними копытами, падая на него в толкучке животом, пробивая грудью. Дальше, через осевший почти вдвое снег, более и не более пошли воины. Потом остальные охотники погнали табун. Четыре сотни ног разметали препятствие до высоты ниже колен, и ведун замахал руками на возницу. Пошал, пошал, не стой, заметет. Телега наконец-то покатилась вперед, за ней другая, а бос тронулся. Олег поехал навстречу движению, криками расстрессая погонщиков и посухов, помогая возницам поднять уставших лошадей, чтобы дойти до последней повозки потребовалось столько времени, что в степи уже Настала черная, непроглядная ночь, и только колея, проложенная через снежные волны, позволяла не потеряться многочисленным подводам и стадам. Не говори, Гоб, поправил сам себя Ведун. Еще неизвестно, сколько их усоляет, когда бурануляжется. Может, половина уже пропала, а мы не заметили. И Середин. грозно покрикивая на всех, кто проталкивал обоз сквозь бурю, начал пробиваться обратно, вперед. Таких походов вперед и назад вдоль обоза он сделал всего четыре. Когда снежная пелена из черной стала серой, а потом и вовсе побелела, наступал новый день, а ветер и не думал сути хать воевушах. словно низко пролетающий реактивный лайнер. Абоз шел, но было видно, каких гигантских усилий стоит это людям и лошадям. Еще несколько часов такой битвы и люди начнут падать без сил. Ты здесь, воевода? Когда Алекс снова пробился во главу Абоза, из снежного вихря перед ним появился Захар. Сделай что-нибудь, воевода. Степь большая, по такой метели нам по ней не уйти. Как мы и слышь много за ночь то прошли, почти аверсту двадцать. Да ток мы встанем скоро? Нет, ляжем уже. Лучшие половцы халдун, с ними хоть биться можно, а в буре ток мы помирать. Кончая ее халдун, коли в силах. Проклятие, чавой! Достаточно было ответить не в крик, а просто в голос, и на расстоянии вытянутой руки никто ничего уже не слышал. Думаю, подумать было над чем, на кликах на степь неведомого белого змея. Олег добился того, чего хотел, обрушив его гнев и на своих, и на чужих, сделал невозможное не только битву. Но и саму погоню, вот только не подумал о том, как остановит весь этот кошмар, не до того было, да и не представлял, чем хранитель степей аукнется. А вот надо ли останавливать? Если степь утихнет, кочевники быстро настигнут уставший обоз. Они здесь дома, они налегке, фору русские набрали небольшую. Чего, надумал, воевода? Попону дай. Сало дай мне дней на пять, да в сазапас. Зачем? Степь большая, Захар. Не может в ней одной погоды от края до края быть. Чего? Попону дай припас. Как я уйду, буря притихнет. Так вы не останавливайтесь, до темноты идите. Остихнет. Слово дай, что обоз не остановишь. Сделаю, чтобы найти среди юги орбы с нужными припасами, ушло еще не меньше часа. Олег забрал сёганную ватную попону, накрыл ею гнедую прямо поверх щедла, забрал свою медвежью шкуру тяжелую через вседельную сумку с ячменем, сумму со своим припасом уже одну. С едой перекинул на спину гнедой, прижимая разрываемое ветром полотнище. Махнул Захару рукой. «Уходите!» И на пару шагов отступил назад. Радостно взвыл буран, и обосно мгновенно исчез в непроглядной белизне. «Все очень просто», — сказал гнедой Олег, поглаживая ее по морде. «Степь большая». В ней не может быть везде одинаковой погоды. Коль белый змей озлился именно на меня, то центр бури всегда будет надо мной. Чем дальше наши от нас уйдут, тем легче им будет. А коль половцы не отстали, то как они до меня дойдут, их тут сдует всех к колешаму. Нашим далы мы еще дня три идти. Хорошо бы тут, поперек дороги, буран все это время не затихал. И врага не пропустит, и следы все скроет. Мы потерпим три дня, моя хорошая. Кобылка же мореся, бьющего глаза ветра, доверчиво ткнулась лбом в его плечо. Я уверен, вы терпим. Взяв ложечку под усы, он довел ее до ближнего сугроба, поднявшегося по уровню плеча, отпустил ей подпругу, поскидывал вещи со спины. прямо на край сугроба бросил попону, потом поглаживая гнедую по шее и тяну за усы заставил ее лечь, на голову положил щит, чтобы не засыпала, накрыл медвежьей шкурой, прижал сверху сумками, поднырнул.